глава 16 габриэль я приняла решение буду жить у моря здесь меня больше ничто не держит я хочу видеть как встает солнце как набегают волны и ждать школьных каникул когда ко мне приедет дочь со своей семьей лили приехала помочь мне с переездом в углу гостиной громоздятся коробки в этих коробках целая жизнь а в центре еще одна на ней написано для лили Я годами хранила это, иногда разглядывала, собрала все ее рисунки в большую папку. Она подсовывала мне их под дверь, иногда в таком большом количестве, что приходилось через них перешагивать. Она оценивала их как учительница в школе, маленькими звездочками. В детстве она была очень уверенной в себе, и почти все ее рисунки заслуживали пять звезд из пяти возможных. Потом, чуть повзрослев, она ставила всего одну звезду. Ей казалось, что ее работы не соответствуют высоким требованиям настоящей живописи, и она все забросила. Лили, мама отдает мне рисунки. Я потрясена. Она хранила их все это время. Я знала, что некоторые она вставила в рамки, но остальные, мне казалось, отправились в мусорное ведро. Никогда бы не подумала, что она способна на такое. Она, для которой искусство не было чем-то важным, Она, от которой единственную пощечину в своей жизни я получила из-за картины. На каждом рисунке я ставила себе оценки. Как вижу, судила я себя строго. Но больше всего меня тронуло, что к моей выведенной простым карандашом тощей звездочки мама добавляла четыре симпатичные звездочки и сердечко».